Глава 24. Много радости и горя Комитета рабочих воскобойников старался не замечать. Комиссия по созданию товарищества на паях оказалась покладистей, чем он предполагал. Она тягуче просматривала списки рабочих, высчитывала, сколько каждый из них зарабатывает. Цифры эти Ковалев мог бы дать в один день. Готовилась по мастерским определять, кому из рабочих и работниц, какой пай назначить. После долгих разговоров постановила не давать паев чернорабочим, поломойкам и мальчикам и предполагала вернуть на работу двухкопеечную. Против этого Воскобойников запротестовал. Рабочие узнали об этом и согласились. Разумеется, не с комиссией, а с ним. На фабрику забегали корреспонденты, что слышно, как идут дела, как ведут себя большевики. И в газетах то и дело появлялись заметки о работе комиссии, о планах Воскобойникова. Его возражения на протест рабочих и работниц появились в трех газетах. Над этими возражениями поработали Гнесин и привинченный крагом сотрудник мысли народа. Воскобойников утверждал, что на фабрике после бесконечных дряз комитетов рабочих и служащих удалось установить мир. Но кучка рабочих порочит его доброе имя клеветой, утверждая, будто он называл ее, эту кучку, предателями Родины. и чуть ли не шпионами. Это неправда. Что же касается прокламации, которые вкладывались на его фабрики в жестянки с леденцами для фронта, то он может подтвердить лишь следующее. Такие-то рабочие и одна работница подвергались в связи с этим карам, когда каким карам это высокобойников по совету умных людей обошел молчанием. Кончались его возражения призывом к власти и обществу оградить его от клеветы и дать возможность руководить на благо Родины предприятием. Газета деловых кругов привела его возражение в передовой статье и снабдила ее припиской, направленной против большевиков и рабочих фабрично-заводских комитетов, которые, де, благодаря своей неподготовленности, способны вставлять палки в колеса промышленности и быть прибежищем для людей типа калужанина и компании. В своем кругу владельцы многих предприятий называли Воскобойникова «выскочкой», но дружно выдвигали его кандидатуру в учредительное собрание. Сам он поплотнел, стал выше, в канцелярии и на всякого рода заседания являлся с коробками леденцов. А ну-ка, попробуйте, Монподсеек, что хороши, вчера выработаны, свеженькие. Про себя он гордился своими успехами, вот чего достиг. А революция вечно не может продолжаться. Скоро будет государственное совещание, значит, в недрах правительства есть силы, которые надеются образумить народ. Анархия может кончиться в два счета — трах и нет ни советов, ни комитетов. Тогда он выкурит всех смутьянов, стянет с бездействующих фабрик лучших мастеровых и приходить любоваться. Тогда Жуков сам предложит ему свои машины. Две газеты обещали Голованову и Козлову в один из трех ближайших дней напечатать статью о событиях на фабрике Воскобойникова. Но статья не появилась и на четвертый, и на пятый день. А на шестой день обе редакции удивились. Статья какая? Постойте, разве вы не взяли ее обратно? Нет? Где же она? На седьмой день Голованов и Козлов доставили редакциям копии статьи, на восьмой, на девятый день, словом, на двенадцатый день в обеих редакциях люди убеждали Голованова и Козлова, что печатать статью не следует, что прокламации против войны на фабрике все же в жестянке вкладывались, что каких-то людей все же подозревают. — Никаких-то, — сказал Голованов, — а известных нам, хороших, честных людей. — Допускаем. Но разве в этом дело? Из Петрограда идут тревожные вести. Свобода в опасности. Или вы ничего не знаете? — Знаем. Статью-то нашу напечатаете? — Ах, какой же смысл в такое время заниматься этим? Но ведь нас и наших товарищей в такое время очернить хотят. «Полно! Кто вас чернит? Воскобойников с прихвостнями! Это мелочь! Для этого у нас сейчас нет места!» В совете попытка фракции большевиков вскрыть смысл событий на фабрике Воскобойникова была встречена шумом и криками негодования большинства депутатов. Нас убеждают, вопили противники, что ликвидация негодного фабричного комитета рабочих есть начало похода на завоевание революции. Это издевательство над здравым смыслом. Фабрика Воскобойникова начала работать после того, как рабочие упразднили свой комитет. При комитете фабрика еле дышала, разваливалась. «Делайте выводы, договаривайте», — требовал Заварза. Большевиков называли заговорщиками, бланкистами, демагогами. Спор кончился тем, что к большевикам перешла группа рабочих, и среди них депутат от фабрики Воскобойникова Карамельщик Барбашов, а большинство совета косвенно одобрило действия Воскобойникова и его синклита. Воскобойников с наслаждением отчеркивал в газетном отчете о заседании совета места, где говорилось о нем, о фабрике, и поручил старшей дочери завести альбом вырезок. Наклеивай поаккуратнее. Уляжется все, любопытно будет заглянуть и вспомнить об этих денечках. В пекло лжи, клеветы и сплетен, На уличные, фабричные, заводские, загородные собрания, на заседания больших заводских комитетов, в кипень шипения и треска слов о свободе, который будто бы угрожает опасность от заговорщиков и врагов Родины, большевики бросили всех товарищей с фабрики Воскобойникова. «Вот они, заговорщики, враги свободы и Родины. Глядите на них, говорите с ними». Кожевников руководил этой работой, на особо ответственные собрания ходил сам, посылал депутатов Совета, Шатрова, Сорсентия и Тани, выпускал листовки, но на очередном дежурстве в комитете с досадой сказал, все это не то. Надо до корней дойти и выковать такие гвозди. Какие тебе нужны еще гвозди, удивлялся Гольцов. В воздухе огонь. Это пение по детским нотам. Всякий огонь надо пронизывать большевистскими или по-здешнему нерыдаевскими гвоздями. Ленин эти гвозди уже выковал. Будь здесь Ленин, тебе не поздоровилось бы. Всякая истина, а революционные в особенности, конкретно. Да ладно уж, думай как хочешь, но будет так, как я говорю. Что мешает нам начать выпускать газету? Гольцов говорил о ходе переговоров с типографиями, о снятом в аренду складе, о формате закупленной бумаги, о намеченных для работы в газете людях. На пороге появилась Ивочка и Вася со свертком. Случилось что-нибудь? Нет, мы принесли комитету обновку. Вася молча вынул из бумаги, Ярко-красный ком и потянулся с ним к Ивочке. Давай, разворачивай. В молодых руках золотом, серебром, зеленью и синевой заискрилось сатиновое красное полотнище. Одна половина его отделилась от поднятых рук, скользнула к полу, и кожевников с Гольцовым увидели большое, обшитое с краев серебром, знамя. Наверху золотом было вышито солнце с прямыми, как стрелы, лучами, под ним, как цветы, переливались слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Вот вырвалось у Васи. Кожевников оглядел знамя, затем Ивочку и Васю, на их лица от знамени падал красный отцвет, словно в окно глядело раннее утро. Чтобы скрыть волнение, Кожевников подошел к знамени, коснулся его, шепнул «Хорошо». Коснулся рукой плеча Васи и повторил «Хорошо». В памяти его встали охранники тюрьмы каторга. Знамя в руках Ивочки и Васи как бы стирало их, и ему хотелось сказать об этом, но молчание Гольцова смущало его. «Гольцов, ты понимаешь?» «Кто сделал? Ивочка и Наташа? Это та, которую Шевардин обидел?» «Рассказывали об этом нам. А почему Наташа не пришла?» «Надо повлиять на Шевардина. Да полно, Вася! Зачем его зверем изображать? Вешайте вот сюда, вот так. Некогда, говоришь, с одним человеком заниматься. Слышишь, Гольцов?» Ивочка и Вася почти выбежали из нерыдая. — Заметила, как обрадовался? — Ага. — А тот другой? — Нет. — Тот из Питера по газетной части. — Пошли скорее, ты держись крепче, не робей. Вася вел Ивочку к заводской молодежи. Там она должна рассказать о событиях на фабрике. Ивочка не слушала его. Она дала себе слово, что сегодня... «Обязательно!» — скажет Васе давно приготовленные слова и волновалась. Когда Вася умолк, она спросила, помнит ли он молебен на новой фабрике. Вася остановился. Ого, как же! В тот день Калужанин и он, притворившись пьяными, писали на стенах мастерских лозунги. «Понимаешь, карандаши попались мягкие, а стены шершавые». Напишешь два слова, надо строгать, а на лестнице люди. — А помнишь, как я тогда учила тебя танцевать? Ивочка задержала дыхание. Сейчас Вася вспомнит, как они кружились, как она шепнула ему, что любит его, и спросит, а правда это? Она схватила Васю за локоть. Помнишь? Тот кивнул. — Да, вы с Наташей звали меня к себе чай пить. А Гнусина не выпустил с фабрики. Знаешь, я боюсь, что ты собьешься на собрании. Ты делай, как я. Соберись с мыслями и не отрывайся от них. А если тебя сбивать начнут, двумя-тремя словами отбрыкайся и продолжай дальше. Теперь молчи и думай, с чего начнешь говорить. Только не робей. Мелькали переулки, приближалось место собрания. Ивочка бронила себя. Ну какая она глупая! Не может заговорить так, чтобы Вася понял и узнал, какой он хороший, как она его любит. Непосвященным казалось, что звезда Воскобойникова разгоралась все ярче и ярче, сама собой. Уж такой он удачливый человек. А на самом деле взять хотя бы последний случай. Воскобойников пил у Гнесина чай, глядел, как в вершине сада гаснет день, и тоскливо думал, что надо тащиться на дачу. Слова Гнесина о приезде губернского правительственного комиссара взволновали его. И он вскоре очутился перед фабричным сторожем, вызвал Абакумыча и прошел в контору фабрики. Разговаривали они жарко, но недолго. Абакумыч понял Воскобойникова с полуслова, начертил на листе бумаги квадрат, и они принялись рисовать в этом квадрате, помогая друг другу. Ну, тут вот так, загогулиной, если поверите, да-да, а сбоку вот так, гирляндой, чтобы... Да возьми из тайника фунтов пять лучшего шоколаду. Пусть гончарские ребята сделают конфет, и побольше в серебре, чтобы сверкало. Да пышно так. А кто сделает, подумаем. Проводив до ворот, Абакумыч побежал к Палванычу, а утром Якваныч любезно поздоровался с Шевардиным и шепотом задержал его. — В конторе дельца есть. Зайдис. Призыв вздрогнул тот. «Нет, что ты! Тебя-то мы отстаиваемся!» В задней комнате конторы сидели Абакумыч и Пал Ваныч. Зная слабости Шевардина, они рассыпались перед ним в любезностях, в похвалах, и он вышел из конторы с горделиво поднятой головой. «Ага, без Степана не можете!» На лестнице он замедлил шаги и сказал Пал Ванычу, «Только ты не учи меня!» Я без учителей знаю, как и что. Из конторы в мастерскую принесли чистейшего сахарного песку, пузырек барбарисовой эссенции и несколько флаконов краски. Шевардин сам заготовил сироп, из части его сварил карамельную массу и, к удивлению мастерской, сделал из нее остов огромного рога. Старательно остудил его. Затем он сбил с подручным шесть небольших батонов соломки — красный, кофейный, оранжевый, зеленый, голубой и белый. Батоны он соединил, вытянул их, разрезал, вновь вытянул. Вышла блестящая воздушная полоса. Этой полосой, как радугой, он обтянул рог, обрезал края и крякнул. — Вот! — Четверть дело в шляпе. Карамельщики поняли, что он делает рок изобилия, и удивились, для кого же это. Он словно и не слышал их, я вам не то еще покажу. С воодушевлением командовал подручным. Убрать, приготовить краски, принести чистый лоток. Вылетуя на мрамор карамельную массу, Он сдобрил барбарисовой эссенции, окрасил в красный цвет, закатал рукава и, словно фокусник, не зевать, принялся за дело. Лицо его горело, руки мелькали, из пальцев слетали сначала большие, затем средние, потом маленькие карамельные лепестки. Подручные и подборщица перекладывали их на лотке с места на место. Полванч издали наблюдал за Шевардиным и млел от удовольствия. Артист, негодяй, артист! Звонка на обед он не слышал за работой и сделал десятка-полтора красных из десяток белых роз. После обеденного перерыва он подложил под рог изобилие кольцо из соломки, молниеносно воткнул в него розы, поддерживая их, Велел подручному подборщице и мальчику махать жестяными листами, а сам заплясал подле рога изобилия, мешая розам склоняться и распределяя их так, как подсказывало чутье. Минут пятнадцать и сам он и Рок изобилия были в тумане взлетающих жестяных листов. Стоп! Жестяные листы опустились. и все увидели радужный рог изобилия в гирлянде красных и белых роз. Розы, казалось, росли из-под рога и трепетали. Швардин отступил назад и будто удивился тому, что сделал. Глаза его лучились, полуоткрытые губы горели, лоб обильно покрылся капельками пота. Людей он еще не видел. Подбежавший Абакумыч почти испугал его. Он преградил ему дорогу, взял у него заделанную в бумажные кружева доску, густо обсеял ее сахарной пудрой, ловко сдвинул на нее с мраморного стола рог изобилия и двинулся с ним в контору. Пал Иванович и Абакумыч шли следом. — Не урони, если поверишь! В конторе Швардина встретил воскобойников и, оглядев рок изобилия, расчувствовался. Степан, голубчик, вот не ожидал. Спасибо. Шевардин молча поставил рок изобилия на стол. Воскобойников суетливо вынул из жилетного кармана заготовленную желтенькую двадцатирублевую керенку, протянул ее шевардину и, поглаживая его по спине, пошел с ним к двери. Иди гуляй, подзаправься. На пороге появился Абакумыч с ящичком, сделанных по рецептам Гончарова, наполовину завернутых в фольгу шоколадных конфет. Воскобойников наполнил ими карамельный рог, а перед рогом нагромоздил их в художественном беспорядке горкой. Затем пришла муха, и проворно сделала из полукартона подобие колпака. Под этим колпаком рок изобилия поставили в темную кладовку, а вечером вынесли оттуда, и на Фаэтоне с предосторожностями повезли на банкет в честь приехавшего нового правительственного комиссара. От фабрики Воскобойникова приветствовала комиссара рабочая делегация. Все тот же костистый Завалишин, приземистый Клягин, бородатый лысеющий Пучков, похожий на добротного повара Котомин и сухая Зарудина. Слово делегации его произнес Клягин о том, что рабочие фабрики в дыхании свободы увидели свет, что они вместе с владельцем начинают ковать свое счастье, Это слово, а главное, сверкающий рок изобилия с белой соломковой карточкой, на которой красной глазурью было выведено временному правительству и комиссару его «Ура!» от рабочих, служащих и владельца фабрики Воскобойникова были гвоздем банкета. Привинченный к лакированным крагам сотрудник мысли народа, Несколько раз делал фотографу знаки, вспыхивал магний, играла музыка, дружно звучали крики. Комиссар, как и все остальные, был растроган и произнес торжественную речь о врагах Родины, о единении всех сил и прочем. Утром во всех газетах города писали о Воскобойникове, и он с Яков Ивановичем послал Шевардину в мастерскую номер мысли народа. — Вот, Степан, погляди, для кого трудился вчера. Газеты нахвалиться не могут. Шевардин зарделся. В середине отчета о вчерашнем банкете были помещены два снимка. Сделанный им рог изобилия, они же делегации с этим рогом перед правительственным комиссаром. Кровь толчками бросилась ему в голову, губы расплылись. Он опустил руку с газетой и оглядел мастерскую. Вася знал этот взгляд Шевардина и подошел к нему. — Что, радуешься? — Вчера, когда на чай хозяин давал, надо было радоваться. Швардин засмеялся, хлопнул Васю по плечу. — Позавидуй, позавидуй, меня не убудет. — Кто тебе завидует? — вспыхнул Вася. тебе самому скоро стыдно будет ведь ты появление павановича помешало васе договорить и шевардин проводил его самоуверенной улыбкой а зашибаршили не нравится сделай ка такой рок а ума и пороху не хватит но торжествовал шевардин недолго вечером в гостях у голубевых был трофим Задионченко. Прочитал отчет о банкете и сказал. — Кум, а ведь я правду говорил тебе. Матвей не отозвался. Заденченко положил перед шевардиным газету и начал сосредоточенно пить чай. Шевардину показалось, что до его прихода в доме говорили о нем. Он взглянул на Наташу и затревожился. — Да чего это вы молчите? — Я, кажется, ничего... Заденченко крякнул и, желая выручить Матвея, забубнил. — Мы тоже ничего. А телком ты зря прыгал. Ты делал этот самый рок, розы, мимозы и все такое. А в газете про тебя ни словечко. Там все про хозяина, про комиссара, а ты вроде хвоста, сам пришиваешься к этому. Делал ты, мы не спорим, а только тебя тут не видать. Хозяин твоими руками загреб все, а тебе керинку вроде лакею какому. Слова Васи, Козлова, Голованова начали доходить до Шевардина. Он вспомнил, как Воскобойников обошел его перед войной и заволновался. Верно, да ведь всегда так делалось. С ликерной карамелью разве лучше? я выдумал я трудился а барыши кому ага понял